Рассудок мой изнемагает и молчи гибнуть я должна я жду тебя Единым взором надежды сердце оживи иль сон тяжёлый перерви у вы заслуженному коرم кончаю Страшно перечесть стыдом и страхом замираю Но мне порукой ваша честь и смелость себя вверяй Татьяна то вздохнёт, то охнет. Письмо дрожит в её руке, облодка розовая и сохнет на воспалённом языке. К плечу головушкай склонилась. Сорочки лёгкой спустилась с её прелестного плеча. Но вот у шлунна лу луча сиянье не гаснет. Там долина сквозь пар яснеет, там поток засеребрился, там рожок пастуший будет серенина, вот утро в Та ли все давно, Моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, Сидит с поникшую главой И на письмо не напирает Своей печати врезной. Но двери, тихонько отпирая, Уж ей Филипп явно седая, Приносит на подносе чай. Пора, дитя мое, вставай, Да ты, красавица, готова. Оп! Ташка ранняя моя, вечорушка, как боялась я до да, славы Богу, ты здорова. Тоски ночной и следу нет. Лицо твоё как маков цвет. Ах, няня, сделай одолжение. Из воли родной прикажи, не думай. Право подозренье, но видишь, ах, не откажи. Мой друг, вот Бог тебе порука. И так Пошли тихонько внука с запиской этой к к тому к соседу, да велеть ему, чтобы он не говорил ни слова, чтобы он не называл меня. Кому же, милые, моя? Я нынче стала бестолково, кругом соседей много есть, куда мне их и перечесть? Как не догадливо ты, няня. Сердежный друг, уж я стара, стара, тупеет разум таня. А то бывал я во стра, бывало слово барской воли, ахня-нянь, да та воли, что нужно мне в твоём уме. Ты видишь дело о письме к Коньгину. Ну дело, дело. Не гневный со душа моя. Ты знаешь непонятно я. Да что ж ты снова побледнела? Так няне право ничего. Пошли же внука своего. Но день протёк. И нет ответа. Другой настал. Всё нет, как нет. Бледна, как тень. С утра одета Татьяна ждёт, когда ж ответ.